Ах, дохнуло все ужасом в ночи, это не иначе, как нечистый смущал. Ну и что же он устоял? Устоял, успокоил всех уютный дьяк. Как можно не устоять? но только, пишет, не Люба, там мне все стало, и устремился я де умом на Русь. И вот после всяких приключений добрался он до града Трапезунда и, переплыв моря, вернулся-таки, наконец, всего наглядевшись на Русь. Да не сподобил его Господь тверь свою увидать. В Смоленском захворал, да и отдал душу Богу. А в конце рукописания своего великий государь Никитин, царствуем небесное вечный покой, приписал Гоже так. «Земля русская, да сохранит её Бог, — пишет, — в этом свете нет такой прекрасной земли больше нигде. Да устроится, — пишет, — русская земля». И голос уютного дьяка Бородатого тепло дрогнул, глаза Ивана просияли. «Да-да», — тепло проговорил он, — «да устроится земля русская». «Ну, царство ему небесное, вечный покой!» — перекрестился он. «Таких бы вот хитрецов мне поболе. Ночные думы Скоро бояре позевывать стали, и Ивану полежать захотелось. Он милостиво отпустил бояр, ушел в шатер, помолился маленько и улегся. Под медвежьим одеялом было тепло, как на печи — Вокруг стояла мертвая тишина, только караульные, скрипя снегом, похаживали вокруг шатра государева, да иногда зевали тихонько. Но сон не шел к Ивану. Он опять и опять ушел в те думы, которые передумывал он не раз над шахматной доскою жизни. Игра шла у него как будто слава богу, но надо было всегда быть начеку. Первым браком Иван был женат на Маре Борисовне, дочери великого князя Тверского. От нее у него был сын Иван Молодой. Но великая княгиня вскоре померла, ходили глухие слухи, что недруги отравили ее. Не прошло и двух лет, как Иван задумал снова жениться. В 1469 году был прислан в Москву от известного философа-гардинала Виссариона, одного из греческих митрополитов, подписавших Флорентийскую унию, гречин Юрий. В своем письме к Ивану гардинал-философ предлагал ему руку царевны Византийской Софии, которая после гибели царь Града от руки агарян жила в Риме и славилась на всю Европу своей неимоверной толщиной. Гардинал уверял великого государя, что Софья из преданности вере своей греческой уже отказала в руке королю французскому и Дуксусу Медиаланскому. Иван сразу учел выгодность для себя такой партии в лице Софьи, к Москве как бы переходила вся былая слава Византии и отправил в Рим итальянца-выходца, монетного мастера Ивана. Иван на Москве от буйства латынского отстал и к делам веры вообще довольно равнодушный, нагородил и наобещал всего в Риме горы. Папа Павел, надеявшийся через Софью привлечь в Московию, если не к латынству, то хоть к кунии, послал с ним Ивану портрет царевны и опасные грамоты для проезда московского посольства по царевну через католические земли. В 1472 году необъятная Софья была вывезена в Московию. Ее самолюбию не очень льстило, что она едет за какого-то татарского данника, но по дороге ей повсюду в русской земле были устроены чудесные встречи». Псковичи, все сильнее чувствовавшие тяжелую длань государя Московского, отвалили ей в дар целых пятьдесят рублей, да Фрязину Ивану за хлопоты десять рублей дали. За Софьей шел на Москву легатос папский со своим латынским крыжем. Признав о том, Иван скорее запросил синклид свой боярский, как с этим легатасом и крыжем быть». И бояре порешили, как он едет, так пусть себе и едет, какая беда.